Глава тридцать Ожоги. Вероника. Я останусь у Феди, не теряй меня. Окей. Я люблю тебя, Вероника. И я тоже люблю тебя, Марта. Сюр. Если бы кто-то сказал мне три с половиной года назад, что я полюблю своего злейшего врага как родную сестру, то я ужаснулась бы и покрутила пальцем у виска. А теперь вот, Максимовская... Единственный человек на этой планете, который отвечает взаимностью на мои чувства. Вот только сейчас она перешла на новый уровень, тогда как я сама осталась позади. В мире одиночек, которые никому не нужны. Мне было грустно, но в то же время я невероятно была счастлива за подругу, и то, что жестокая судьба нажралась ее горем и решила наконец-то оставить в покое. Подарить шанс на счастье. По квартире слонялась тенью. Давно уж ночь на дворе. В окнах горела бессонница кипящего города. А я с ним на одной волне. Пила очередную чашку пустого чая на кухне без света, наблюдая бездумно за игрой теней на стене. И грустила бесконечно, не зная, куда себя деть в этой стылой, пустой жизни, бегущей в никуда. Басов уехал, а меня будто бы поставили на паузу, и в этой безумной точке невозврата мне оставалось лишь бесконечно барахтаться и задыхаться, не в силах что-либо изменить. Заснуло только в лучах рассветного солнца, и то лишь под тихое бормотание телевизора с ним меня не глушило осознание своей ненужности, не размазывало одиночество не скручивала в морские узлы от воспоминаний прошлого, такого прогорклого и уродливого, что вновь захотелось расклеиться и поплакать. А толку-то? Этот мир не любил Плакс. Жесть! Вот его короткий девиз. Я это понимала еще с того времени, как мать впервые потащила меня в ее якобы чудотворящую церковь, где каждую молитву слышит сам всесильный Господь и помогает, если ты достаточно слезно попросишь и прославишь его. Так вот, ни хрена, даже если Бог и существует, то помогает лишь тем, кто что-то делает, а не просто бездумно набалтывает языком над свечкой, призывая к условной справедливости. Ибо не он кует твое будущее, а ты сам. Именно поэтому, как бы ни тяжело мне было, утром я соскоблила себя с дивана, и заставила выполнить привычный ритуал — помыться, одеться, затолкать в свой бунтующий желудок какую-то еду и выйти из квартиры, чтобы пойти на пары. А дальше дни, как под копирку похожие на предыдущие, замелькали у меня перед глазами. Пустые, и стылые. И лишь работа в собачьем приюте и прогулки с покалеченными подопечными приносили мне краткое облегчение. Но невыносимее всего становилось тогда, когда после учебы в квартиру забегала Марта, чтобы переодеться да прихватить с собой что-то из вещей, а дальше вновь бежать к Федору. В эти минуты, наедине с лучшей подругой, мне приходилось корчить из себя беззаботную девчонку, которой все ни по улыбаться через слезы, искренне радоваться за счастье подруги, а потом вновь умирать в одиночестве — коря себя хоть за белую, но зависть. А когда наступила суббота, я поняла, что не в силах идти домой и вновь вариться в своих тухлых мыслях, переливая из пустого в порожнее свои печали, ругая себя и разбирая на молекулы, пытаясь понять, что же во мне не так. Я пешком от института дошла до набережной, села в какое-то первое попавшееся кафе с видом на реку и заказала то, что порекомендовал официант». Но не прошло и пары минут, как мне принесли мой чай и кусок ягодного пирога, а за мой столик без разрешения сел представительный мужчина неопределенного возраста в дорогом костюме, с золотыми часами на запястье, и цепко уставился на меня хищным взглядом. Я тут же запоздало вспомнила об адвокате Мерзоевых, который обещал мне проблемы, если я не заберу заявление из полиции». И тут же по позвоночнику поползли противные мурашки. Ладони вспотели, а грудь будто бы стиснула колючая проволока страха. «Чем обязана?» — спросила я предательски хриплым шепотом, а сама уже суматошно искала в сумке перцовку. «Здравствуйте, Вероника!» «Я задала вам вопрос». Наконец-то отыскала я защиту и стиснула баллончик в кулаке, намереваясь применить его по назначению в случае очередных угроз. А я с вами поздоровался, тогда как вы, дорогая моя, очевидно, задумали нечто недоброе на мой счет и кивнул на мою руку, которую я скрывала в глубине своей сумки. Что вы хотите от меня? Всего лишь побеседовать с вами, Вероника, и кое-что передать. Я вас не знаю... «Меня зовут Альберт Михайлович Маркин, и я представляю интересы Басова Тимофея Романовича». «Кого?» — охнула я, и мой голос дрогнул. «Знаете такого?» «Увы, ну да. Даже так?» «Знаете, мне уже что-то не нравится этот разговор». Решительно отодвинула я от себя чашку с чаем, и уж было вознамерилась встать, но меня жестко присекли. «Успокойтесь, Вероника». Я пришел по делу. А затем, уже не глядя на меня, принялся вытаскивать из своего кожаного портфеля какие-то бумаги и раскладывать их передо мной на столе. «Подпишите, пожалуйста, здесь, здесь и вот здесь». «Что это?» «Дарственная, на двухкомнатную квартиру в самом центре Краснодара, площадью 84 квадратных метра» с двумя балконами, видом на Свято-Троицкий собор, и реку Кубань на двадцать третьем этаже респектабельного жилого дома. Если подпишете эти бумаги, то она станет вашей. Налог за дарение также выплатит за вас Тимофей Романович». «Какое счастье!» — откинулась я на спинку своего диванчика и усмехнулась. «А Тимофей Романович не уточнил? За какие такие заслуги мне причитаются столь щедрые дары, а?» «Конечно же, уточнил!» — усмехнулся мужчина. «Это компенсация, за содеянное им три с половиной года тому назад, преподносится вам вместе с глубочайшими извинениями Вероника и улыбается. Мерзко так, что хочется ударить его на наотмашь. Передайте господину Басову, что мне не нужны его извинения, тем более переданные через третьих лиц, а компенсации пусть он засунет в свой старый, обвисший, зажравшийся зад». И хорошенечко их там утром будет. «Вероника, всего вам хорошего!» Торопливо кинула я на стол несколько банкнот за свой заказ, затем порывисто поднялась и пошагала прочь, полностью игнорируя окрики мужчины. «Нет уж, спасибо. Жрите сами такие подарки и не обляпайтесь. А мне из с первого раза было понятно, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. И называется он так... «Откуп! Только зачем, если Ярослав уже давно улетел в свою белокаменную и до сих пор ни разу не вспомнил о моем существовании?» Этот вопрос, словно смертоносный шершень, жалил меня весь оставшийся вечер и ночь, накачивал кровь ядом и насиловал сознание и заставлял вновь вспоминать парня с глазами цвета топленого шоколада, который умел смотреть именно меня так, что я снова и снова начинала верить в его ложь, в несуществующую любовь, что он испытывал ко мне, в то, что я нужна, важна, дорога, в то, что мы две половины одного целого, в то, что я могу на него положиться. Однажды я сделала это и горько об этом пожалела. А теперь снова с головой в это болото, надеяться, верить, любить до безумия, умолять невидимого Бога, просить Его и увещевать, выдать мне хотя бы раз малюсенький шанс на счастье с тем, кому отчаянно рвалось мое глупое сердце. Я знала, что это бесполезно, но все равно возносила в равнодушное небо мольбу за мольбой. Плакала всю ночь, воскрешала в памяти образ Ярослава, до утра перематывала в голове все наше совместное прошлое, а затем, когда, казалось бы, окончательно сошла с ума, С головой провалилось в его сообщение, что он целыми пачками писал мне перед тем, как снова оставить меня одну. Его слова вновь разорвали меня на куски, выпотрошили подчистую, в клочья разодрали оставшиеся в живых нервные окончания и в который раз заставили пожалеть о том, что тогда, когда он лежал в больнице, сбитый из-за меня Янковским, я так и не попала к нему в палату и не сказала элементарное «спасибо». Трусиха. А теперь вот, Басов на расстоянии тысячи километров от меня. Думает, что я продажная потоскуха, Тогда как его дед готов завалить меня несметными дарами, только чтобы я вновь не сунулась в жизнь его драгоценного внука. Снова тихонько расплакалась, снова погрузилась в свое персональное горе, которому не было конца и края. Всхлипывая и на репите, скользя взглядом по экрану, на котором все еще светились сообщения от Ярослава. А затем мой черно-белый мир дрогнул, пошел трещинами и осыпался. А я в полнейшем ступоре таращилась на телефон и не могла поверить в то, что вижу. Входящий от Ярослава, может, ошибся, нечаянно набрал, сеть заглючила. Галлюцинация, обман поплывшего от безответной любви сознания... Сердце в ауте упало и разбилось, кровь в моменте вскипела, пальцы дрогнули, но приняли вызов. А в ответ тишина. «Алло!» «Истома?» Его голос в момент оставляет на сердце ожог. «О, Боже!»